Глава восьмая Минут через пять я решила осведомиться. «Не получается?» «Из дерьма шьют!» — в сердцах воскликнул парень. «На всем экономят!» «Молнии, барахло!» «Постоянно заедают!» «Боюсь сильно дергать!» «Сломаю!» «Ну и ладно!» — засмеялась я. «Все равно платье мне не подходит!» «Если змейка повреждена, вам деньги не вернут!» объяснил Николай. «Жаль, девятнадцать тысяч!» «Жаль!» — эхом повторила я. «Можно мылом осторожно зубчики намазать!» «О, идея! Он на момент-то!» обрадовался Коля, поспешил к прилавку и взял мобильный. «Светусь! У меня случился, э полный, э случай «На клиентке молнию заела?» «Нет, на платье!» «Не могу ее вынуть!» Не змейку, тетку, то есть женщину, даму, покупательницу. Свет, хорош фигню нести, она старая. И если делать так, как ты сейчас подумала, то зачем одежду снимать, и в ней хорошо? Не идиотничай, вынь тетю. Так оно девятнадцать тысяч стоит, жалко. Не вернут ей баблосики. Да не в моем она вкусе. Я только тебя люблю. Сейчас все и объясню, чмоки. Николай положил трубку на прилавок. Невеста моя, свадьба у нас через месяц. Очень хорошая девушка, только жутко ревнивая. Поднимайтесь на пятый этаж, идите по левой стороне, увидите ателье, Светка вас встретит. Я поблагодарила Николая и пошла, вернее, посеменила по коридору. Узкий чехол, на котором сидела широкая юбка, не позволял сделать нормальный шаг. До эскалатора я добиралась полчаса, а когда подошла впритык к лестнице чудесницы, то не смогла ступить на бегущую ленту. Тяжело вздыхая, я развернулась, побрела к лифту и ощутила тычок в спину. Я обернулась и увидела женщину с мальчиком лет восьмей. «Ого-го-го!» — закричал он и ткнул в меня кулаком. «Ого-го-го! Я нашел тебя!» На секунду я оторопела, потом поняла. Ребенок, скорее всего, не совсем нормален. И улыбнулась. «Молодец!» «Ну!» — запрыгал школьник. «Давай! Почему тормозишь?» Я посмотрела на пожилую женщину, которая сопровождала паренька, и удивилась ее поведению. Вместо того, чтобы взять больного внука за руку, извиниться перед женщиной, на которую он налетел, и увести мальчика, пенсионерка радостно улыбалась. «Рома!» — представился школьник. «Я тебя нашел!» Бабушка по-прежнему не вмешивалась в ситуацию, Но ее улыбка стала еще шире. Может, пожилая дама тоже страдает каким-то заболеванием? Не понимает, что внуку не следует так себя вести? «Эмма!» — захныкал Рома. «Чего она молчит?» «Наверное, так надо по правилам», — неожиданно объяснила бабушка и приблизилась ко мне. «Леди крокодила». «Гоша вас давно караулил. Прямо ждал. Давайте!» «Что я должна выдать мальчику?» Попятилась я, решив не спрашивать, по какой причине меня обозвали крокодилой. «Сначала спляшите, потом вынимайте подарок», потребовала старушка. Я начала медленно пятиться подальше от безумной парочки. Очутилась около лифта, Тот открылся. Наружу вышла девушка, точь-в-точь в, точь в таком же платье феи, только оранжевого цвета. Она незамедлительно вцепилась в мое плечо. «Ты кто?» «Леди Крокодила!» ответил вместо меня мальчик. «Я ее нашел!» «А она не хочет танцевать и подарок не вручает!» «Безобразие!» высказалась пенсионерка. «Вы кто?» — обратилась ко мне незнакомка. «Почему изображаете леди-крокодилу?» Похоже, в торговом центре случилась эпидемия массового безумия. «Впервые про неё слышу», — ответила я. «Иду в ателье. У платья молния не открывается». «Чего?» — заморгала незнакомка. «Примерила в магазине наряд», — объяснила я. «Снять не могу». «Змейку заклинило!» Девушка начала смеяться. «Я приняла вас за самозванку! Фейковую крокодилу!» «Ничего не понимаю!» — пробормотала я. Незнакомка посмотрела на ребенка. «А ты невнимательный! У кого волшебная торбочка?» «У вас!» — прошептал Рома. «Верно!» — согласилась незнакомка и показала на меня. «А у нее она есть?» «Не-а!» всхлипнул школьник. «Я не получу ничего, да?» Девушка вынула из сумки конверт. «Держи!» Рома моментально открыл его и завопил. «Эмма, подарок! Бежим!» Продолжая кричать, мальчик бросился вперед. Старушка поспешила за ним, и мы остались вдвоем с незнакомкой. «Хозяин торгового центра придумал леди-крокодилу. Она ходит по магазину», — объяснила девушка. «Если ребенок ее узнает, он получает конверт, а в нем купон на подарок». «Не приобретайте платье, оно жуткое. Материал гадкий, фасон пошлый». «Уже отдала деньги», — пригорюнилась я. «Не переживай», — решила поддержать меня сотрудница магазина. У каждой девочки где-то в шкафу затырена страшная шмотка, которая куплена в порыве желания стать красавицей. Я вошла в лифт, добралась до нужного этажа и нашла ателье. Симпатичная Света быстро справилась с молнией и поинтересовалась. «А где ваша одежда?» «Я ойкнула. В бутике осталась». «Совсем про нее забыла». Света взяла мобильный и вскоре сказала. «Не отвечает. И куда подевался?» «Натягивайте платье и возвращайтесь к Николаю. Вот вам ватка с кремом. Если опять молния застрянет, Коля ее протрет». Я посеменила назад. Несколько раз ко мне с воплем леди-крокодила неслись дети, но я спокойно отвечала. «Ошибка! У нее платье другого цвета и есть волшебная торбочка!» «Это вы?» — удивился Николай. «Вернулись? Светки на месте нет?» «Ваша невеста починила молнию», — отрапортовала я. «Но моя одежда осталась здесь». «Где?» — не понял продавец. «В кабинке», — объяснила я. «Вышла из нее в платье, потом отправилась к Светлане». Сейчас переоденусь. Покупку положите в пакет. Э -э, э э забормотал консультант. Тут, короче... Я не стала ждать, пока он скажет все, что хочет. Открыла кабинку и удивилась. Пусто. Баба одна пришла, затараторил юноша. Нахапала вещей, кабинка одна. Потом она ушла. Ничего ей не подошло. Бросила одежду. Я стал ее собирать, а блузки нет. Николай схватился за телефон. «Валя! Еще брюки и пуловер покупательницы пропали. Она в платье ушла. К Светке!» Молнию заела на товаре из доставки. Бобених тоже сперла. «Как-как? Чужую внизу свое сверху! Воровка!» «Профи! Юбка у нее до полу, свитер свой на слона!» «Ну, не знаю!» Я подошла к продавцу, тот быстро вернул трубку на место. «Понимаете, ваши...» «Украли, договорила я. И что теперь делать?» «У вас очень красивое платье!» — резво соврал Николай. «Офигенски вам идет!» «Вы помолодели, вот и уходите в нем!» «Все, кто увидит, в восторге упадут! Честное слово!» «В вашем магазине украли мою одежду!» — возмутилась я. «Непременно получите ее назад!» — пообещал Николай. Я облокотилась о прилавок. «Когда?» у ну моменто!» — встрепенулся парень и скрылся в служебном помещении. «А у меня ожил телефон. Звонил Костин». «Скоро вернёшься?» — спросил он. Появиться в офисе в образе феи не хотелось. А учитывая, что у нас снова работает гадкий Чернов, желание изображать из себя крёстную маму Золушки напрочь улетучилось. «Примерно через полчаса», — Бойко уточнила я. «Отлично!» — обрадовался Володя. «Юра сказал, что спустится к нам минут через тридцать». В торговый зал с двумя вешалками в руках выбежал Николай. «На вас были черные брюки и розовый свитерок», — затараторил он. «С принтом. Зверушка какая-то, верно?» «Да», — согласилась я. «Держите. Все то же самое, только на пуловере белка. Прикольная». «Пожалуйста, соглашайтесь. Шмоточки сделаны хорошей фирмой. Наш байер ее в первый раз закупил. Называется «Стар». «Все живое!» Пришлось взять штаны со свитером и шагать в кабинку. До офиса я добралась быстро, вошла в лифт и тут же захотела выбежать. В подъемнике находился Юрий Чернов, которого я распрекрасно знаю и от всей души не люблю.